Глава 5 Можно ли превратить человека в зомби? Можно заставить человека подчиниться чужой воле, превратить человека в зомби, как говорят в народе. Конечно, это метафора, но происходили в истории человечества удивительные случаи, которые только теперь находят научные объяснения. Эпидемия тарантизма прокатилась по Европе, Люди начинали танцевать, выделывать дикие па и антраша. к ним присоединялись другие танцоры. Целые селения в дикой пляске покидали свои дома и шли неведомо куда, заражая встречных. Тарантизмом это явление назвали потому, что думали, это ядовитый паук покусал людей, тарантул. Но дело было вовсе не в пауке. Происходило психическое заражение, как это назвал потом социолог Либон. В России были такие же эпидемии порчи и меряченья. Русские психиатры даже отправлялись в экспедиции, чтобы подробнее изучить феномен и найти средства лечения. Почему здоровый психический и физический человек вдруг начинал вести себя странно, подергиваться, смотреть затуманенным взором и выполнять приказы другого человека, как марионетка? Даже если эти приказы противоречили здравому смыслу и личному желанию зачарованного. меряками. В народе называли тех, кого на Гаите называют зомби. У северных народов такое состояние называлось зовом полярной звезды. Человек вдруг словно сходил с ума и отправлялся куда-то на верную смерть. Считалось, что такое состояние вызывают колдуны или свет полярной звезды. Так спутники Одиссея слышали пение сирен и бросались за борт. Это не выдумка. Такое вполне могло происходить. В полярной экспедиции Скотта случаи миряченья тоже происходили. Несколько членов экипажа погибли, и в следующую экспедицию Скотт приказал взять с собой несколько смирительных рубашек. Только так можно было удержать тех, кто попал под злое влияние и мог себя погубить. Психиатр такарский изучал это явление и пришел к выводу, что оно сходно с гипнозом. Против своей воли человек начинает выполнять приказы, которые откуда-то поступают в его мозг. Токарский писал об опасности гипноза, о том, что можно свести человека с ума и разрушить его личность, если отдавать указания в виде приказов, заставляя субъекта погрузиться в гипнотический транс против его воли. Гипноз может использовать только врач и только в медицинских целях, предельно корректно, с уважением к личности пациента, так считал Токарский. Так объясняется странный феномен, когда человек попадает под чье то влияние. Им безжалостно пользуются, заставляют работать на себя или выполнять свои желания, а могут внушить болезнь и даже смерть. Антропологи Мосс и Стивенсон изучали это явление. С помощью приказов и внушения, иногда невербального, можно лишить человека воли к жизни. Он утратит силы, энергию, покорится чужому влиянию и может погибнуть. При этом Он может не осознавать, что находится в состоянии внушения, гипноза. Так объясняется то, что в народе называют порчей или приворотом. И в качестве лечения может выступать тоже внушение. Об этом писал еще философ Монтейн, тоже столкнувшийся с таким явлением. Академик Лихачев наблюдал в тюрьме случаи, когда интеллигентный и образованный заключенный полностью попал под влияние другого. Тот-другой, имел сильные способности к внушению и пользовался этим для своей выгоды. В жизни тоже такое бывает. Есть люди, обладающие животным магнетизмом, как назвал это Бехтерев. У них есть врожденная способность влиять на других, подстраиваясь и синхронизируясь. Это научно подтверждено. Если вы чувствуете, что не можете противостоять влиянию какого-то человека, если вы делаете что-то, о чем потом жалеете, испытываете в его присутствии странное оцепенение и паралич воли, надо подумать, почему это происходит, и дистанцироваться для начала, свернуть контакт, чтобы хорошенько проанализировать свои отношения с этим человеком и понять его умысел или выгоду. Ничего сверхъестественного в этом феномене нет. Наука все ближе к разгадке. А пока надо принять меры психогигиены и позаботиться, о своей безопасности. Чем опасны прилипалы? Ничего плохого не происходит. Просто кто-то звонит вам и пишет, пишет и звонит. Или на работе заходит чаю попить, регулярно заходит и ведет долгие разговоры на темы, которые вам не интересны Может и домой приходить, соседка или приятельница. поболтать о том о сём сколько бы вы ни смотрели многозначительно на часы сколько бы ни намекали что у вас много дел человек будь то не слышит вас и снова и снова навязывает общение совершенно невинное общение а вам хочется вытолкать его за дверь или заблокировать навсегда вот такой вы злой да вы с неприятным чувством осознаёте своё раздражение несправедливое нужно быть добрее и приветливее не так ли И вы вынуждаете себя с любезной улыбкой выслушивать рассказы, наливать чай и отвечать на сообщения. Потом вы замечаете, что дела ваши приходят в упадок, энергия куда-то делась, дома и на работе начались ссоры и конфликты по пустякам. Внимание рассеяно. И во всех делах замедление, словно вы погружаетесь в зыбучий песок. Марк Антоний проиграл сражение, потому что его корабль облепили рыбы-прилипалы. Так пишут древние историки. Плиний описывает такой же случай с Каллигулой. 400 грибцов не могли сдвинуть с места его галеру, облепленную прилипалами. Эти прилипчивые существа не дают двигаться кораблю и в конце концов губят его. А к акуле прилипала липнет, чтобы питаться за счет ее и удобно путешествовать на большие расстояния. Ловко придумано. То же самое происходит и с человеком, к которому кто-то прилип. Только масштабы другие. Вы не галера и не акула. А ваша прилипала не маленькая рыбка, а вполне большой человек, который прилип к вам, чтобы питаться и путешествовать, так сказать, отнимать у вас энергию, брать ее себе. Это пассивные агрессоры. Они прекрасно понимают, что их визит затянулся, что сотое сообщение в два часа ночи посылать не надо, что вам не хочется пить третью чашку чая. Они далеко не глупые. И прилипли именно к вам. С другими они себя так не ведут обычно. Это потому, что вы не умеете отказывать. И скоро ваш корабль даже 400 грибцов не сдвинут с места, а вас лично и двигать никто не будет. У других людей полно своих забот. Надо разобраться с ситуацией как можно скорее. Экологично и спокойно сказать, что вы не хотите получать сообщения. У вас нет возможности принять у себя соседку. Вы не можете разговаривать по телефону и не любите длинные разговоры. Спасибо, пожалуйста, не забудьте сказать. И не испытывайте угрызений совести. Нормальному человеку вы помогли осознать проблему в его поведении. А умышленные прилипали, дали понять, что плыть дальше, присосавшись к вам, не надо. Прилипалы превращаются в спрутов и в ядовитых пиявок. если их не остановить вовремя. Философы считали, что слова не исчезают бесследно. Они остаются где-то в атмосфере, повисают в воздухе, так сказать. Философ Сергей Булгаков писал о том, что в комнате, где ругаются и проклинают, сказанные злые слова висят, как табачный дым. Хочется открыть форточку и проветрить, прогнать этот смрад. Слова... Возвращаются к тому, кто их сказал. Иногда очень драматично и даже трагично возвращаются. Есть легенда, что бабушка Лермонтова сказала: "Собаки собачья смерть", когда ей сообщили о самоубийстве мужа. Сильный характер был у бабушки, что не говори, жестокие слова. А потом погиб на дуэли любимый Мишенька, внучок. И царь те же самые слова сказал о молодом поэте: "Собаки собачья смерть". слово в слово. Эхо существует, и оно приносит к человеку его же собственные слова, которые он когда-то сказал другим. Незрячего мальчика травили другие дети, издевались над ним всячески. Когда мама пришла к директору и стала просить принять меры, директор сказал «надо набраться терпения», «надо проявить мужество и не жаловаться по пустякам». Через пять лет именно эти слова – Услышал больной директор от врача, которому рассказывал о своих страданиях и просил обезболивающие. Вот именно эти слова в том же порядке и с тем же выражением. «Вам надо мыслить позитивно». Эту фразу так часто слышат люди в трудной ситуации и вспоминают, как бездумно говорили эти слова другим, тем, кто страдал. Только тогда они понимают, какие жестокие это слова. Но это же эхо, всего лишь эхо, когда-то ими же сказанных слов, сказанных, чтобы отвязаться, чтобы почувствовать свое превосходство, просто от глупости. Ты и сам прекрасно справишься. Старые и больные – это обуза для общества. Ты мне надоел. Много слов, которые возвращаются в виде эха. Но так возвращаются только слова, которые были сказаны тому, кому плохо, кому могли бы помочь, но не помогли, тому, кого осудили жестоко, тому, над кем посмеялись, кого предали или оставили в трудную минуту, потому что другой человек эти слова не принял, он их не заслужил, они остались в атмосфере, так сказать, а потом вернулись эхом к тому, кто так сказал. Проклятия возвращаются к тому, кто проклял невинного. Это написано в древних книгах. а злые слова возвращаются к хозяину. Ничто не исчезает, вот в чем дело. Существует эхо, и тот, кто говорил бездумно и жестоко эти слова, потом услышит их сам и вспомнит, даже если сделает вид, что забыл. Почему не надо принимать решение вечером? Одна женщина прибежала к подруге и стала просить в долг крупную сумму. Ей срочно надо было купить отличную, роскошную косметику с огромной скидкой. Выпала такая удача, а денег нет как назло. Через день будет зарплата, она все отдаст. Если подруга не даст денег, что ж, придется взять кредит. Ей помогут его быстро получить эти милые люди, которые предложили косметику. Было уже довольно поздно, часов 8 вечера. Подруга заметила, что глаза у Лизы, так звали женщину, Прямо сверкают, лицо красное, она очень возбуждена. И настойчиво просит, даже требует деньги на косметику. А ей, заметьте, 50 лет, а не 16. Взрослая, серьезная дама. Странная покупка и странная срочность. Не дашь денег, возьмет кредит под грабительские проценты. Подруга стала спокойно уговаривать подождать до утра. Попросила телефон продавцов, якобы тоже хочет купить волшебную косметику. Позвонила и договорилась утром приехать и все купить. Продавцы настаивали, что надо сейчас. Очень давили Но подруге удалось все же договориться на утро. Она Лизу пригласила остаться ночевать и полночи слушала маниакальный рассказ о чудесной косметике. Потом они легли спать. А на утро Лиза бросилась подруге на шею и расплакалась. «Спасибо! Спасибо! Я вчера чуть не совершила глупость! Что на меня нашло?» За время сна мозг отдохнул. Мозг не спит, он просто по-другому работает. И весь опасный мусор старается разложить и уничтожить. И принять правильное решение старается. То, что вечером казалось страшным, непоправимым, утром оказывается вполне решаемым. А то, что казалось ужасно привлекательным, оказывается иногда грубой подделкой. Это касается и вещей, и чувств. Вечером нами владеют эмоции, мы более внушаемы и впечатлительны, а утром мы более рациональны и проницательны. За ночь гипноз рассеивается, мы трезвеем, поэтому очень, очень подозрительно, если кто-то торопит нас с решением и требует вечером рассчитаться, купить что-то, отдать, одобрить, согласиться, не дает нам времени на размышление мол, утром такого заманчивого предложения уже не будет. Да, утром предложение – уже не будет таким заманчивым, скорее всего, и мы ясно увидим фальшивую позолоту, пятна, дырки или лишние нали в цифрах договора. Много чего мы утром ясно увидим. Хорошо, если есть друг, который уговорит нас подождать до утра и не рисковать. А если нет такого друга, так вы сами себе лучший друг. Вспомните об этом и подождите, если вас подталкивают на эмоциях решать финансовый вопрос или решать. любой другой. Что такое переклад болезни? Раньше суеверные люди боялись общаться с больными, хотя ничего не знали о микробах и вирусах, но все равно боялись заразиться. Царила антисанитария, даже врачи не мыли руки, а доктора Земельвейса, который предложил хотя бы руки мыть перед тем, как принимать роды, просто затравили. Но общаться с больными боялись, боялись перенять болезнь какими-то неведомыми путями. Бытовало верование, что болезнь можно переложить с больного человека на здорового и таким образом избавиться от нее, самому выздороветь, а другого сделать больным. Народные целители перекладывали болезни на растения или даже на неодушевленные предметы, на дверной затвор, на полено, на воду, на ветер или на куриц в курятнике, иногда на дворовую собаку. Многие с детства помнят заговор «У кошки боли, у собаки боли, а у нашего Ванечки пройди». Это отголосок древнего способа переклада. Животное заболевало или погибало, человек выздоравливал. Жестокий способ лечения, но тогда времена были такими, а лекарств не было почти. Люди безжалостные и эгоистичные перекладывали болезнь на другого человека. Начиная от насморка и икоты, Даже до наших дней дошла поговорка про Федота, на которого должны перейти спазмы пищевода и заканчивая более страшными болезнями – смертельными. Надо было угостить ничего не подозревающего здорового человека заговоренной пищей или подарить ему какую-то вещь больного, и здоровый с больным менялись местами. Больной выздоравливал, здоровый заболевал. Это суеверие. Передать болезнь так нельзя. Если она не заразная. Так-то оно так. Только науки теперь известно, передать психоэмоциональное состояние можно, и некоторые не заразные болезни тоже можно передать через это состояние. Станет ли лучше больному большой вопрос. Может и станет. Если он будет пребывать в уверенности, что выполнил свою нехорошую задачу и переложил болезнь на кого-то. А вот здоровому точно может стать хуже. Бессознательно мы чувствуем и ощущаем, как нам передается чужое зло и чужое недомогание. Человек настойчиво жалуется нам на болезнь, детально описывая симптомы. Хотя мы не врачи, мы ничем не можем помочь. Мы уже посочувствовали, мы предложили обратиться к доктору, мы что-то посоветовали, но настойчивые, монотонные жалобы не прекращаются, как заклинание гипнотизера. Симптомы описываются во всех деталях, И даже демонстрируются. Человек старается нас коснуться, если может, показать пальцем, где именно у него болит и как именно болит. Сначала на себе показывает, а потом старается дотронуться до нас. Жалобы очень эмоциональны, красочны, хоть и унылы. В них много метафор. Как ножом протыкают, словно кожу сняли, как будто собаки рвут на части. Человек не сводит с нас взгляд, Смотрит, даже заглядывает в глаза, старается уловить внимание, привлечь его к себе. И после такого общения у нас может заболеть там, куда этот человек указывал, или там, о чем он рассказывал. Зуб, голова, печень, желудок. Кроме того, накатит слабость и подступит уныние. А тот, кто пожаловался в сласть, на глазах обретает силы и чувствует улучшение. Он даже начинает улыбаться. Незаметно. но улыбаться и спешит уйти, унося с собой часть нашего здоровья. Конечно, надо сочувствовать и помогать, но при такой ситуации лучшая помощь посоветовать обратиться к врачу. Что толку расписывать нам свои симптомы и ощущения? Мы уже поддержали, как могли, пожалели. Но, как видим, не это нужно такому человеку, совсем не это, а что-то другое. Передать болезнь таким образом можно только умышленно, Вот в чем дело. Человек прекрасно понимает, что таким образом вредит нам и помогает себе. Ему становится лучше, нам хуже. И брать у такого человека подарки или угощения надо осторожно. Взять и отдать на доброе дело. Ведь другим людям этот человек никак повредить не может. Вещи и еда сами по себе безопасны. Опасно то психологическое напутствие, которым он сопровождает свои подношения. Тот самый «переклад», как его называли в народе. Так что доля истины в народном веровании есть. И надо проявлять разумную осторожность в общении, держаться на дистанции, не втягиваться эмоционально в такое общение. Лучшая помощь нездоровому человеку – квалифицированное лечение у врача. Вот это и надо советовать в таком случае. Кто такой? Человек-невидимка. Человеку трудно сделать карьеру. Его постоянно обходят на работе, не дают повышения, зарплату не увеличивают, не поощряют, на него обращают мало внимания в личной жизни и танцевать не приглашают особо, разве только в крайнем случае. Ему не хватает конфет, если делят конфеты. Его забывают внести в список, его толкают и говорят «Извините, я вас не заметил». Такого человека постоянно не замечают, хотя он симпатичный, добрый, воспитанный. Это человек-невидимка. Его действительно не видят, проходят мимо, толкнув. И про него моментально забывают. И не знакомятся с ним даже на сайте, где умения и симпатичных людей сотни поклонников. А на человека-невидимку не обращают внимания. Не видят. Была такая гипотеза про эфир. Особое невидимое вещество, которое заполняет всю Вселенную. Ученые долго спорили, а потом Эйнштейн сказал, может, эфир есть. Но поскольку он себя не проявляет, его можно считать несуществующим. Так и с человеком-невидимкой он есть, но он себя не проявляет, и окружающие считают его несуществующим. Смотрят сквозь него и стремятся к более ярким и подвижным объектам, которые себя проявляют, да еще как. Невидимкой становятся в детстве, когда родители запрещают ребенку шуметь, громко говорить, плакать, лезть с вопросами, мешать. Это может быть не грубый запрет, но ребенку дают понять, чем меньше он себя проявляет, тем лучше. Чем меньше звуков он издает и чем меньше требует внимания, тем это похвальнее. «Я» – последняя буква в алфавите. Так говорили раньше. «Сделай так, чтобы тебя было не видно, не слышно. Веди себя тише воды, ниже травы. Не лезь, пусть тебя будет как можно меньше». Вот типичные слова заклятия. А могут просто не обращать внимания и не хвалить, не замечать. Ребенок вырастает, он усвоил программу. Не надо проявлять себя и привлекать к себе внимание. Самое удивительное – что окружающие тоже распознают программу человека-невидимки. Они не видят его, не замечают, как пресловутый эфир. И человек остаётся в одиночестве, ему трудно что-то получить, просто потому, что его как бы нет. Надо себя проявлять и о себе заявлять. Это непременные условия успеха. Бесполезно ждать, что другие люди сами догадаются и увидят невидимку. Надо искать причину. менять отношение к себе, избавляться от мерзкой шапки-невидимки, которую кто-то надел на вас давным-давно. Это не просто, Но иногда причина неудач в том, что человека просто не видят. Потому и не ценят, не любят. Просто не видят. И все. Как распознать вестников счастья? Есть люди, которые могут принести счастье, удачу, вызвать благотворные перемены в вашей жизни. Один писатель сказал, «Надо примкнуть к сильному человеку, и тогда вам передастся часть его силы». Нет, вы не отнимете у него энергию. Он излучает свет и тепло. Такова его сущность. Надо просто держаться рядом, дружить, общаться, учиться, перенимать, хорошо относиться к такому человеку, проявить симпатию. Если такой человек появился на жизненном пути, Это прекрасная возможность стать счастливее и добиться успеха. Это отличный знак. Признаки, что вы встретили именно такого человека. От него исходит чувство умиротворения и душевного покоя. Нет, он может быть вовсе не благостным и возвышенным, но в его присутствии спокойнее, как-то радостнее. Он словно заряжает энергией и надеждой, как будто говорит «все будет хорошо». После общения с таким человеком надолго сохраняется бодрость и приподнятое настроение. Вам начинает сопутствовать удача, пусть даже маленькая, но настоящее везение. Успешно проходят переговоры, решаются вопросы, удается получить разрешение или нужный документ. Могут найтись потерянные вещи. Могут отдать долг, который не отдавали. Могут премию дать. Можно что-то выиграть приятное, получить подарок, выгодно что-то продать, происходит финансовое улучшение, прибыль, пусть маленькая, но прибыль. Вы чувствуете себя лучше. Прошла головная боль, например, улучшилось здоровье, от простуды следания осталось, выздоровел ребенок или кто-то из близких. Советы такого человека очень полезны, они реально помогают. Даже если он шутливо говорит или рассказывает о себе, в его словах глубокий смысл именно для вас. Он словно передает полезную информацию, адресованную лично вам. Вам хочется подойти поближе к такому человеку. От него тепло. Он излучает энергию. Вы сразу испытываете симпатию, доверие. И потом вы думаете об этом человеке. Он произвел сильное впечатление на вас. Его образ запечатлелся в вашей душе. Хотя на вид он может быть самым обычным. Если такой человек встретился в жизни, это... Начало хорошего периода. Даже если это случайная встреча, если вы просто немного пообщались, соприкоснулись, все равно отлично. Соприкасаясь с другой сильной и здоровой системой, мы приобретаем ее качество и свойства. Этот человек неспроста встретился вам. Это и пример, и надежда, и добрый знак на будущее, и поддержка. Постарайтесь получить совет и доброе напутствие, если встреча коротка. Даже этого довольно, чтобы восполнить ресурс и стать сильнее. Такой человек – добрый вестник счастливых перемен. Главное – не пропустить эту встречу, свою личную добрую весть. Невезение – это болезнь. «Мне постоянно не везет», – говорит человек и вздыхает. Действительно, есть невезучие люди. Только они захотят что-то получить, чего-то добиться, как возникают препятствия. буквально на ровном месте. И снова невезучий человек остается с пустыми руками, да еще и шишек набьет. Ученые заинтересовались невезением и стали этот феномен изучать. Профессор Вайзман долгие годы проводил наблюдение за невезучими людьми. Он хотел понять, чем они отличаются от тех, кому везет, кому фортуна улыбается. И нашел некоторые закономерности. Невезучесть – это болезнь. у которой есть свои симптомы. Невезучесть очень связана с вниманием. Можно даже так сказать, невезение – это болезнь внимания, неправильно направленного внимания. Думаете, невезучий человек невнимателен? Не совсем так. Наоборот, его внимание полностью поглощено целью, он просто зациклен на ней. Среди прочих сластей и вкусных вещей, На столе лежит единственное ореховое пирожное. Его-то и наметил съесть невезучий человек. И тут раз, кто-то другой успевает взять это пирожное. Опять не повезло. И невезучий грустно провожает взглядом вожделенное лакомство. Настроение испорчено. Еще одно подтверждение невезения получено. Но человек совершенно искренне не видит, не замечает и не ценит другие лакомства и яства, которых полно на столе осталось. Можно попробовать что-то другое, на славу угоститься необычным или привычным, можно выбрать. Но все мысли человека связаны только с одним единственным пирожным, а других возможностей он не замечает. Он их обесценил. Внимание невезучего приковано к одной единственной возможности. Вот в чем дело. Он переживает, что нет вакансии, которая ему нужна, но даже не вникает в другие предложения. Он уходит разочарованным с сайта знакомств. Ему не написала или ей не написал идеал. Высокий блондин из Европы или образованная дама 35 лет, не склонная к полноте без детей, доктор по профессии. На другие возможности такой человек не обращает внимания. Даже в газете такие люди не видели броского объявления о том, что им положена крупная сумма за внимание. Они выполняли другое задание – и были полностью им поглощены, считали картинки в газете, и деньги уплыли мимо. Невезение связано со слишком пристальным вниманием к единственному шансу. Вот что заметили ученые. Такой человек опечалится тем, что не пришел его трамвай, и грустно откажется от предложения доехать на такси за те же деньги. Он же трамвай ждал, а трамвай не пришел. Такое невезение. Надо замечать другие возможности. Если пирожное кто-то съел, возьмите бутерброд с икрой, торт, да хоть хлеба кусок пока возьмите, если голодны. Воспользуйтесь теми шансами, которые дает судьба, их несколько. И проявите терпение, не уходите сразу разочарованно, потом появятся новые шансы. Лечить невезение – это лечить и исправлять внимание. Это интересная теория, подкрепленная опытом и наблюдениями. Как правильно вымести ссор из избы? Ссор из избы выметать нельзя. Это старинное народное поверье. Сейчас так говорят о семейных ссорах и дрязгах. Не стоит демонстрировать чужим людям все, что происходит между близкими людьми. Слишком откровенничать и жаловаться на близких чревато. Могут посмеяться. Могут осыпать непрошенными советами и наставлениями. Могут обсудить всласть. а потом пальцем на вас и на ваших близких показывать и шептаться. Вы помиритесь с близкими, но безнадежно испортите свою репутацию или навредите репутации тех, кого любите. Могут и навредить умышленно, узнав слабые места. Это понятно нормальному человеку. А буквально ссоры из сбыни вы метали по таким причинам. Злые и завистливые люди непременно будут копаться в вашем мусоре. Завистники следят за каждым вашим шагом и к мусору бросаются, как голодные крысы. Они каждую пылинку рассмотрят, каждую скорлупку, перемоют кости, что вы ели, что покупали, чем болеете, что у вас сломалось и разбилось. Если в мусоре есть волосы или обрезки ногтей, старое белье, осколки посуды, враждебные люди могут навести порчу, так считалось в народе. Но ведь в избе будет грязно от мусора. Что с ним делать? Мусор сметали в особый угол у печки. Потом топили печь и мусор сжигали. Печь топили ежедневно. В огне доброй печи сгорал весь мусор. Гигиенично и психогигиенично. Такой ритуал сжигания сора укреплял психологическую защиту. Все плохое, пусть горит синим пламенем. Сейчас мы несем мусор на помойку. Выносим из дома. Но это почти то же самое. Специальная машина увезет наш мусор подальше от дома, а потом его сожгут или переработают. Это не куча рядом с избой. Это прочный железный ящик, который увезут от нас далеко-далеко. Выбрасывая мусор, можно мысленно представить, что вы выбрасываете все дурное. Пусть едет подальше от нас. Эксперимент показал, что выбрасывать плохое полезно. Страхи, тревоги. переживания записывали на бумажке, а потом выбрасывали в контейнер. И состояние улучшалось. Но желательно выбрасывать мусор с утра. Так в народе считали. После захода солнца темные силы правят миром. И злые люди могут нанести вред через ссор. И вообще конец дня – время убытка. Вместе с мусором можно случайно выбросить и достаток. Нужное уйдет с ненужным. И у древних римлян, и у нас – Также считалось, что мусором питаются добрые духи, покровители дома. Не стоит оставлять их без ужина. Это народное поверье. Но мусор лучше вынести утром, выбросить все плохое и ощутить бодрость. Вечером мусор чаще выбрасывают те хозяева, которые забыли это сделать сразу. Или вдруг поздним вечером принялись за какое-то дело, после которого остается много ссора. А тёмным вечером дела не очень ладятся обычно. И идти по темному двору небезопасно, так что в поверье есть смысл, конечно. Лучше побыстрее выбросить мусор в специальный контейнер и провести приятный вечер в чистой квартире. Сор из избы вынести было не так-то просто, вот еще по какой причине. Пороги были очень высокими, полуаршинными. Так делали для сохранения тепла и чистоты в доме. Так что порог был отличным напоминанием хозяйки. Соблюдай чистоту в доме, но соблюдай чистоту и вокруг дома. Не приманивай мусором завистников и хищников. Подумай сначала, а потом делай. Или не говори лишнее. Вот порога нам иногда не хватает. Но можно о нем просто вспомнить. Может быть, счастье ждет вас в другом месте? Где родился, там и пригодился, так говорят. Но в душе есть тайное ощущение, что вы родились в другом месте. Или родились для другого места, для другого города или для другой страны. И здесь у вас ничего не получается толком, несмотря на огромные усилия. Вы немного чужестранец, вы как будто не дома. Люди, обстоятельства, возможности, все вам не подходит, ничего не получается. Если бы все поголовно люди верили в то, что от себя не убежишь, что все возможности всегда рядом с нами, человечество вымерло бы. Иногда смелость в том, чтобы признать, мы не на своем месте. Надо прислушаться к себе и услышать внутренний зов, ответ на вопрос «Где мое место?» «Где я хотел бы находиться?» «Жить?» «Работать?» Есть признаки, которые намекают и указывают. Вам стоит задуматься о переезде. Это так называемый географический метод изменения судьбы. Всё вокруг кажется вам чужим и не очень приятным. Вы не ненавидите место, где живете, просто оно вам кажется каким-то чужим, неправильным. Вы как будто сравниваете это место с тем, которое любили и любите. Вам близки и понятны обычаи и привычки жителей определенной страны или другого города. Эта страна или этот город, может другое поселение, вас очень интересуют. Вы стараетесь узнать о них побольше, впитываете новую информацию. Возможно, изучаете язык, культуру, историю этой страны. Вам приятно смотреть на изображения этой страны или города, как на фотографию любимого родственника. У вас повышается настроение, когда вы видите картинку того места, о котором много думаете. Вам снятся те города и страны, к которым влечет душа. Даже если вы никогда там не были, сны необычайно яркие, эмоционально насыщенные. Вы чувствуете себя счастливым во сне и отлично узнаете все места. Жители той страны или города вызывают у вас симпатию. и они тоже сразу проникаются к вам добрыми чувствами. Вы тоже им симпатичны, вы свой, так они вас воспринимают. Вы очень часто слышите о той стране или городе. Случайные разговоры, совпадения, фильмы, статьи вам как будто настойчиво напоминают о том месте, которое вам нравится. Конечно, немедленно срываться с места не стоит. Надо все разузнать. получить информацию, съездить в пробную поездку. Может открыться и дополнительная информация. Так, одна девушка узнала, что ее дедушка был наполовину испанцем. Он был сыном испанского коммуниста, жившего в СССР. Это была семейная тайна. Но девушка мечтала жить и работать именно в Испании, ничего не зная о корнях. Выучила язык и уехала. И нашла там то, что не могла найти здесь. Любовь и отличную должность в компании. Так что надо слушать себя. Одних ждет успех по месту жительства, других зовет и влечет их личное место счастья. У всех своя судьба и свое предназначение. Женщины, которые приносят счастье. Женщина может сделать мужчину великим, богатым, знаменитым, И в истории много таких примеров, когда женщина помогала мужчине добиться невероятного успеха. Или просто спасала его от гибели, физической и творческой. Женщина обладает огромным влиянием на мужчину, кто бы что ни говорил. Когда-то абсолютно все мужчины были рождены женщиной. Они начинали свой путь у нее в животе, не так ли? И потом большинство мужчин лежали в объятиях женщины и питались ее молоком, А она их мыла, одевала, лечила, гладила, целовала, согревала, купала. Поэтому женщина-мужчине может дать так много. Когда-то она дала ему жизнь. Рядом с Толстым была его жена, Софья Андреевна. У них были сложные отношения, но что было бы с писателем, если бы не жена? Он был натурой сложной, противоречивой, страстной. Он не так уж берег свою жизнь и свои деньги. На войне проявлял отчаянную храбрость, целое состояние в карты проиграл, не мог противиться страстям. А с женой он прожил долго, написал лучшие свои произведения. Так и Достоевский в браке с Анной Сниткиной стал счастливым. Настолько, насколько может стать счастливым бывший каторжник, игрок, эпилептик с тяжелым характером. Сальвадор Дали стал богат и знаменит рядом с Галой. которая жила с ним в бедности сначала. Иногда на обед ничего не было, кроме морских ежей, которых они ловили прямо руками. Наполеон считал, что всеми победами он обязан своей ветреной Жозефине. Агата Кристи указала своему молодому, намного моложе ее мужу, на холм и посоветовала начать раскупки. И муж ее из безвестного археолога стал ученым с мировым именем. Именно под этим холмом оказалось древнее, богатейшее захоронение. Можно долго-долго приводить примеры. Счастлив тот, кому досталась мудрая жена, женщина, приносящая счастье. Первый признак, который указывает на то, что это ваша счастливая женщина, вам хочется немедленно для нее что-то сделать хорошее, что-то ей дать. А если дать нечего, Как бедному Сальвадору Дали или Достоевскому, хочется поддержать эмоционально, дать свою поддержку, мысленно обнять и никогда не выпускать из объятий. На эту женщину хочется смотреть и смотреть. Она буквально приковывает взгляд. Вроде ничего нет в ней особенного, но невозможно не глядеть на нее. Все в ней мило и знакомо сердцу, и улыбка, и манеры, и жесты. Мужчина смотрит и не может насмотреться. Тепло у него на сердце. Этой женщине хочется рассказать о себе. Недаром оригинал Толстой даже свой интимный дневник дал прочитать невесте. Может, этого и не стоило делать, дневник на самом деле был интимным. Но порыв понятен, такой женщине хочется раскрыть душу и быть до самого конца искренним. Рассказать ей и детство, и отрочество, и юность. От такой женщины исходит энергия, тепло, внутренняя сила, даже если она выглядит хрупкой и слабой. И эта энергия делает ее богиней в глазах мужчины. Может быть, это архетип богини-матери, кто знает. Только мужчина может это ощутить и почувствовать. Такой женщине не надо ничего объяснять. Она понимает вас полуслова и может немедленно оказать помощь, дать дельный совет, подсказать решение. Так Гала сказала Дали. Надо продавать эти картины совсем за другие деньги. Продавать богачам. Так вы и сами станете богатым. Так и вышло. Или вот, надо раскапывать именно тот холм, на который указала такая женщина. Там сокровище. Если встретилась такая женщина в жизни, мужчина все преодолеет и всего добьется. Это мощная поддержка, огромный ресурс. А может быть, вы именно такая женщина? Просто ваш мужчина еще не появился? Или не заметил свой счастливый шанс, который выпадает раз в жизни? Такие женщины не остаются в одиночестве. Рано или поздно им встречается тот, кому они нужны, как воздух. И они познают счастье быть вместе. Как вывести врага на чистую воду? «Вывести на чистую воду» – очень древнее выражение, фразеологизм. Оно вроде бы связано с ловлей рыбы. Чтобы рыбу сподручнее вытащить, надо ее вывести на открытое пространство, без коряг и водорослей. Но это выражение на самом деле связано с магией. Раньше ведь не было слова «психотехника». Это особый прием для выявления дурного, двуличного человека в вашем окружении. Раньше знахарь наливал в ковш чистую свежую воду и долго глядел на нее по запросу клиента. Клиент приходил к знахарю узнать, кто ему вредит тайно, кто пакостит тайком, кто оставил в избе комок шерсти или веревочку с узлами подложил, чужих-то не было, или кто крадет муку из амбара потихоньку, кто разносит злые сплетни, а в лицо улыбается. Знахарями называли людей «знающих». Они были умны, имели медицинские познания, богатый психологический опыт, обладали эмпатией и некоторыми особенностями психики. Могли погружаться в самогипноз, например, в измененное состояние сознания. Вот к ним и шли за помощью в трудной ситуации. Знахарь долго глядел на зеркало чистой воды. Настоящих зеркал, которые используются иногда в гипнотерапии, не было у крестьян. Только крошечные осколки и маленькие зеркальца у богачей. Знающий человек Погружался в состояние лёгкого транса, в самогипноз и видел облик того, кто тайно вредит. Образ появлялся на поверхности воды, выводился. Это загадочный психологический феномен, так называемый рапорт. Смотрящий каким-то образом получал информацию из подсознания клиента, так это можно объяснить, и безошибочно описывал вредного человека, вора или завистника, выводил его на чистую воду. Отсюда и пошло это выражение. Хотите получить информацию от подсознания? Сосредоточьтесь на вопросе. Кто мне вредит и желает зла? А потом смотрите расслабленно на чистую воду. В сосуде или в море. Это неважно. важно. Важно просто созерцать и ни о чем не думать. И подсознание откроет вам секрет. Перед мысленным взором появится образ этого человека. а особо впечатлительные люди с образным мышлением могут увидеть картинку на поверхности воды. Конечно, это не доказательство, но это полезное упражнение для самоанализа, интроспекции. Вы сможете увидеть, осознать то, что внушало вам тревогу и беспокойство, проанализировать поведение человека и свои отношения с ним, найти доказательства. Вы что-то заприметили, заметили, но не осознали пока. Вывести на чистую воду это не обвинение. Можно проверить все отношения. Чистая вода просто позволит многое сделать ясным, прозрачным, понятным. И любовь, и нелюбовь. Чистая вода поможет их распознать четче и яснее. Похожие люди склонны к похожим поступкам. У Агаты Кристи старушка мисс Марпл ловко отыскивала преступников. Она пользовалась логикой, обращала внимание на детали, но сначала смотрела, на кого человек похож, кого он напоминает. За долгую жизнь она наблюдала за многими людьми и решила, что похожие люди совершают похожие поступки. А поступки – это судьба. Если какой-то человек вам кажется неприятным, скорее всего подсознание связывает этого человека с кем-то похожим на него, с кем-то кого вы знали раньше и кто причинил вам немало горя. Может быть, сходства непортретные, но черты лица, жесты, голос, поведение – все это вместе напоминает неприятного или опасного человека из прошлого, может быть, даже близкого. И наоборот, симпатия к какому-то человеку может быть вызвана его сходством с кем-то хорошим, положительным из вашего прошлого опыта, даже из детства. Действительно, Внешность и характер связаны. Похожие люди совершают похожие поступки. Нас тянет к тем, кто похож на любимого родственника или добрую учительницу из детства, а тот, кто напоминает предавшего нас человека или злого родственника, нас отталкивает. И знаете, обычно все так и получается. Новый тигр так опасен, как тигр, которого мы уже встречали и еле спаслись от него. Два тигра похожи, они оба полосатые, с хвостом, с зубами и когтями, и ждать добра не приходится, не так ли? Надо, конечно, проверять свои ощущения, искать подтверждение или опровержение своей симпатии или неприязни, но чаще всего они оказываются верными. Если человек похож на кого-то, он и вести себя будет похожим образом, и к нам относиться также. Поэтому часто девушки выходят замуж за человека, похожего на их отца. А мужчины женятся на девушках, похожих на их мать. Мы бессознательно склонны любить тех, кто похож на любимых людей. Беспричинные недоверия и неприязнь тоже не такие уж беспричинные. Человек похож на того, кто издевался над слабыми в школе или на того, кто нас предал в юности. Присмотритесь как следует к человеку. чувство, к которому вы не можете себе объяснить. Подумайте, кого он вам напоминает, на кого он похож. Многое станет ясным. Похожие люди имеют похожие характеры и совершают похожие поступки. Мисс Марпл была права. Вещи теряются не просто так. За каждой потерей скрыт глубокий психологический смысл. Нужно насторожиться и усилить внимание, Если потери стали частыми, вы начали проявлять рассеянность, вы забываете, куда положили документы, не можете найти важный файл в компьютере, номер телефона, потеряли за неделю несколько вещей, деньги. Даже если потери удается найти, снижение внимания – сигнал неблагополучия. Это предупреждение о возможной опасности, признак потери энергии, Кроме того, это признак того, что вы не хотите взять на себя ответственность за что-то, избегаете принятия решения. Нужно сесть и спокойно записать на листочке, что именно вас тревожит и от чего вы уклоняетесь. Вы потеряли паспорт или другой важный документ. Возможно, вы стараетесь избежать какой-то ситуации. «Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт, чтобы не жениться», так в песне поется. Но обычно паспорт не едят, теряют или другой документ чтобы чего-то не делать так одна женщина потеряла паспорт перед сделкой на квартиру продавала пока искала и получала новый выяснилось что квартиру хотел купить опасный мошенник его поймали за это время и паспорт нашелся подсознание уберегло женщину от проблем и потерь посерьезненее паспорта иногда потери подсознание защищает нас от опасности вы потеряли ключи Возможно, вам стало плохо в том помещении, которое эти ключи открывают. Не хочется туда идти и там быть, но вы себе в этом не признаетесь. Ключи от машины теряют, когда больше не могут нести ответственность за все, когда утомление достигло предела. Вы потеряли очень ценное украшение, дорогую вещь. Это поликратов перстень. Царь-поликрат в виде жертвы бросил в море драгоценное кольцо. Подсознательно вы хотите откупиться от беды или болезней. Вы что-то предчувствуете, но не осознаете и отдаете дорогое украшение, чтобы неприятность обошла вас стороной. А вот обручальное кольцо – самая тревожная и опасная потеря. На эту потерю надо сразу обратить внимание, тотчас. Обручальное кольцо теряют тогда, когда браку грозит опасность. Подсознательно тот, кто потерял кольцо – хочет избавиться от брака, считает его законченным, даже если горячо это отрицает. Может быть, такое происходит и при угрозе потери партнера. Человек чувствует неблагополучие и символически прощается с близким. Если кольцо нашлось, это отличный знак, все наладится. Если нет, надо проанализировать ситуацию, обратиться к специалисту, самому задуматься о своем браке и о своих чувствах. Никакого суеверия в этом нет. Обычная психология. Мы теряем то, от чего хотим избавиться. От того, что символизирует те или иные события. Во всем есть смысл. Надо распознавать сигналы подсознания и принимать меры. Тогда и потери пойдут нам на пользу.